Глава 10. К демократическому, экологическому и смешанному социализму. Борьба за равенство продолжится и в XXI веке, в первую очередь опираясь на память о сражениях прошлого. Историческое движение за выход на новый уровень социального, экономического и политического равенства в мире — в последние два столетия существовало в первую очередь благодаря целой череде восстаний, революций и масштабной мобилизации общества на борьбу. То же самое ждет нас и в будущем. В последней главе этой книги я хотел бы остановиться на некоторых факторах, способных стимулировать перемены, ожидающие нас в течение нескольких последующих десятилетий, начиная с экологических катастроф и заканчивая конкуренцией мировых держав в сфере идеологии и государственного строительства. Особое внимание мне хочется уделить вызовам, обусловленным ростом могущества китайского социализма. Он представляет собой авторитарную государственную модель во всем противоположную децентрализованному демократическому социализму, отстаиваемому в этой книге. В моем понимании минимально способны избавить от существующих проблем, хотя могущественные мировые державы, несмотря ни на что, все же воспринимают ее очень даже всерьез». Яростно отстаивая принципы гиперкапитализма, выходящего за любые временные рамки, они попросту рискуют не добиться своего. Подлинной альтернативой можно считать единственно демократический, партиципаторный, федеральный, экологический, смешанный социализм, по сути, представляющий собой дальнейшее развитие логики долгосрочного движения к равенству, которое началось еще в конце XVIII века. И чтобы каждый мог внести вклад на своем индивидуальном уровне, нам надо вырабатывать новые формы суверенитета, опираясь на универсалистские принципы. Движущие силы перемен. Глобальное потепление и борьба идеологий. Любые трансформации, упомянутые в этой книге, будь то «Социальное государство», «Прогрессивный налог», партиципаторный социализм, упразднение неоколониализма или равенства в избирательной сфере либо в образовании возможны только при условии активной мобилизации общества на борьбу и выстраивание новых властных отношений. И это совсем не удивительно. В прошлом старые структуры уступали место новым институтам только благодаря общественным движениям и борьбе. «Хотя нам ничто не мешает представить мирное постепенное развитие событий, опирающиеся на новые общественно-политические движения, способные собрать под свои знамена значительное большинство избирателей и войти во власть на платформе амбициозных преобразований», Весь опыт прошлого свидетельствует о том, что масштабные исторические перемены чаще всего связаны с периодами кризисов, конфронтации и напряженности в обществе. К числу факторов, способных ускорить перемены, относятся и экологические катастрофы, что вполне естественно. Теоретически можно надеяться, что самой перспективы таких катаклизмов, все яснее очерчиваемой научными работами, уже будет достаточно для надлежащей мобилизации общества. Но на нашу беду может статься, что разрывать путы консерватизма, и подвергнуть нынешнюю экономическую систему радикальному пересмотру получится только в случае ущерба, гораздо более конкретного и ощутимого по сравнению с тем, который мы имеем на сегодняшний день. На данном этапе никто не может предсказать, где именно о себе заявит эта проблема. Известно лишь, что на планете наблюдается глобальное потепление, по прогнозам способное составить в 21 веке 3 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, и избежать такого развития событий можно только действиями гораздо более энергичными по сравнению с теми, которые предпринимаются сейчас. При потеплении на 3 градуса на планетарном уровне С уверенностью можно сказать только то, что ни одна научная модель не может предсказать всю совокупность реакций на такую динамику или скорость, с которой в одних регионах будут уходить под воду города, а в других превращаться в пустыню цветущие поля и сады. Учитывая ухудшение ситуации во многих других аспектах, Можно допустить, что первые сигналы о подобных катаклизмах поступят с альтернативных фронтов, таких как ускоренное сокращение биоразнообразия, окисление океанов или снижение плодородия почвы. При реализации самого мрачного сценария сигналы такого рода поступят слишком поздно для того, чтобы избежать битвы государств за ресурсы и ждать потенциальной перестройки тогда придется не одно десятилетие. В своей книге «Красная императрица» 2019 год Леонора Миано описывает могущественную Африканскую федерацию – наконец объединившись в 2124 году после целого ряда климатических и ядерных катаклизмов, сумевшие выйти из торгового тупика западной глобализации, преодолеть предрассудки и злобу и в конечном счете протянуть руку помощи европейским беженцам. Вместе с тем грядущих волн сигналов, указывающих на нарастание пожаров и природных катастроф, Может оказаться достаточно, чтобы осознать масштаб проблем, разглядеть путь к спасению и заняться глубинным реформированием экономической системы, как это было сделано во время кризиса 1930-х годов. Как только массы в достаточной степени обратят внимание на пагубное влияние текущих процессов на их повседневную жизнь — Отношение к свободному рынку может самым радикальным образом измениться. Также не исключено, что общество воспылает враждой к странам или социальным группам, образ жизни которых больше способствовал катаклизмам по сравнению с другими, начиная с самых имущих классов США, Европы и остального мира. После подобных катастроф может случиться так, что сумасбродство миллиардеров-технократов с готовностью поддерживающих даже самые бредовые проекты в области геоинженерии, лишь бы избежать простых и суровых решений, выплата налогов, умеренность во всем и жить дальше своей жизнью на борту частных самолетов или в роли космических туристов больше ни у кого не будет вызывать улыбку. С этой точки зрения не лишне заметить, что накопленные с начала эпохи индустриализации углеродные выбросы стран глобального севера, несмотря на их ограниченный демографический ресурс, в целом население США, Канады, Европы, России и Японии составляет 15% от общего числа жителей планеты, составили 80% от их общего объема. Это объясняется тем обстоятельством, что в 1950-х-2000-х годах в странах Запада ежегодные выбросы на одного жителя достигли чрезвычайно высокого уровня — от 25 до 30 тонн в США и порядка 15 тонн в Европе. Потом этот показатель стал постепенно сокращаться и в 2020 году составил 20 тонн для США и 10 для Европы. Проблема лишь в том, что в Китае выбросы до 2000 года не дотягивали и до 5 тонн, а в 2000-2020 годах колебались на уровне от 5 до 10 тонн. С учетом нынешней траектории развития можно предположить, что эта страна сможет достичь жизненного уровня Запада, не выходя на высочайший уровень углеродных выбросов, так характерный для него. Отчасти это можно объяснить ростом осознания угрозы глобального потепления и развитием технологий. Вместе с тем нам надо меньше носиться с идеей о том, что вскоре на всей планете засияет зеленый свет от возобновляемых источников энергии, преподнеся на блюдечке готовое решение. В действительности опасения, что ускоренное сжигание ископаемых ресурсов окажет на мир самые пагубные воздействия, родились давным-давно, практически в начале промышленной революции. И если общество реагирует на эту проблему слишком медленно и ограниченно, то только потому, что в этом процессе задействованы высшие социально-экономические интересы, затрагивающие отношения как на международном уровне, так и внутри отдельно взятых стран. Чтобы смягчить последствия климатических изменений и помочь самым пострадавшим странам, особенно на глобальном юге, к ним как-то приспособиться, выделив на это надлежащее финансирование, Нам надо коренным образом трансформировать мировую экономическую систему и пересмотреть принципы распределения богатств, что немыслимо без создания новых общественно-политических коалиций в масштабе всего мира. Идея о том, что в этом процессе могут быть одни только победители, представляет собой опасную, дурманящую иллюзию, от которой следует как можно быстрее отказаться». Китайский социализм. Хрупкость идеальной цифровой диктатуры. Кроме экологических вопросов, другим основополагающим фактором, способным ускорить процесс политических перемен, является соперничество великих держав в идеологии и государственном строительстве. Одна из ключевых в этом плане проблем – сводится к будущему китайского режима со всеми его слабыми и сильными сторонами. Если исключить сценарий внезапного краха, то все признают, что в ближайшие десятилетие Китайская Народная Республика станет ведущей экономикой мира, хотя никто не может сказать, в каком темпе будет развиваться этот процесс и сколько займет времени. По паритету покупательской способности ВВП Китая превысил аналогичный показатель США еще в 2013 году. Но ежегодный национальный доход на одного взрослого человека в этой стране втрое ниже по сравнению с Западом. Порядка 15 тысяч евро в Китае против 40 тысяч евро в Западной Европе и 50 тысяч в США. При сохранении темпов сокращения этого разрыва на уровне 5% в год преодолеть его окончательно удастся к 2040-2050 году. К этому времени население и ВВП Китая будут в полтора раза больше по сравнению с США и Европой вместе взятыми. При сравнении экономических структур в Китае и на Западе в первую очередь в глаза бросается режим собственности, в особенности доля государственной собственности в ее общем объеме. Если на момент запуска реформ в 1978 году доля государственного капитала, включая все уровни государственной, муниципальной и общественной собственности, в Китае приближалась к 70%, то в 1980-х-1990-х годах этот показатель активно снижался. В середине 2000-х годов достиг 30% от национального капитала и после этого стабилизировался. Смотрите график 39 из приложения к аудиокниге. Удивительнее всего то, что к 2005-2006 годам процесс приватизации в Китае практически закончился. С этого момента баланс между государственной и частной собственностью больше не менялся. С учетом огромного роста китайской экономики, страна, вполне очевидно, накапливает все больше капитала во всем разнообразии его форм. Распахиваются новые земли, строятся небоскребы и заводы, и все это в бешеном темпе. Вопрос лишь в том, что государственный капитал накапливается примерно теми же темпами, что и частный. В этом смысле Китай, по-видимому, можно считать смешанной экономикой. Эту страну больше нельзя назвать коммунистической, но полностью капиталистической она тоже еще не стала. Доля государственной собственности составляет 30%, что, конечно, меньше по сравнению с частной, но тоже совсем немало. Тот факт, что государственная власть сосредоточила в своих руках Почти треть от общего объема собственности наделяет ее огромными возможностями в плане принятия решений о финансировании инвестиционных проектов и создании рабочих мест в тех или иных уголках страны, а в более широком смысле в плане проведения всей региональной политики. Походу заметим, что средняя доля государственного капитала на уровне около 30% замалчивает весьма ощутимую разницу в категориях активов. С одной стороны, жилая недвижимость в стране почти полностью приватизирована. В начале 2020-х годов государству и предприятиям принадлежало менее 5% жилого фонда, в который вкладывают средства те китайские домохозяйства, у которых на это есть деньги, из-за чего в стране, в этом секторе, стремительно растут цены, особенно с учетом ограниченных возможностей финансовых накоплений и явно недостаточного финансирования системы государственных пенсий. С другой стороны, государственная власть сегодня контролирует порядка 55-60% капитала предприятий, включая бумаги предприятий любого размера, как котирующихся на бирже, так и нет во всех секторах экономики. После 2005-2006 годов Эта доля практически не изменилась, что свидетельствует не только о тесном контроле государством производственной сферы, но и о том, что в отношении самых крупных предприятий этот контроль только усиливается. Кроме того, можно наблюдать существенные сокращения доли иностранных инвесторов в капитале предприятий, компенсируемые ростом доли китайских домохозяйств. Смотрите график. 40 из приложения к аудиокниге. Помимо смешанной структуры экономики и мощного государственного контроля над предприятиями, другой ключевой особенностью социализма с китайской спецификой, как его любит называть официальный Пекин, конечно, является доминирующая роль коммунистической партии Китая. В 2020 году в КПК насчитывалось свыше 90 миллионов человек, что составляет около 10% взрослого населения страны. В глазах властей, официальные мнения которых ежедневно выражает издание Global Times, Демократия по-китайски выше избирательного рынка на западный манер по той простой причине, что своей судьбы страна в ее рамках веряет мотивированному решительному авангарду с одной стороны, избранному народом, с другой — Этот народ, представляющему и в конечном счете вовлеченному в служение общим интересам, гораздо больше, по сравнению со среднестатистическими западными избирателями, непостоянными и подверженными чужому влиянию. Главный редактор Global Times Ху Сидзинь, который во времена событий на площади Тянь-Аньмэнь был молодым студентом, любит повторять, что открыть глаза на миротворческую роль КПК, на широкие дискуссии в ее рядах, равно как и на невозможность отдавать такие сложные решения, как система выстраивания и охраны границ или режим собственности на откуп электоральным властям, Ему позволили войны, которые вели за свое отделение Республики Югославии. Однако на практике созданный в Китае режим все больше напоминает идеально выстроенную, высокотехнологичную диктатуру, доведенную до такого совершенства, что в мире ни у кого нет никакого желания ей подражать. Модель обсуждений вопросов в рядах партии выглядит неубедительной, особенно если учесть, что в них в принципе не могут принимать участие те, кто в нее не входит. При этом всем даже невооруженным взглядом видно, как наступает слежка за гражданами в социальных сетях как подвергаются репрессиям инакомыслящие и меньшинства, как страна самым грубейшим образом вмешивается в избирательный процесс в Гонконге и изрыгает угрозы в адрес выборной демократии Тайваня. Способность такого режима привлекать на свою сторону общественное мнение других стран и не только их руководителей выглядит весьма ограниченной. Сюда также следует добавить довольно существенный рост неравенства, крайнюю непрозрачность распределения богатств и проистекающее из этого ощущение социальной несправедливости, которое нельзя будет сдерживать без конца заключением под стражу либо общественной изоляцией отдельных лиц. Другими основополагающими вызовами для режима являются заявленный демографический спад и ускоренное старение населения, из-за чего во второй половине XXI века ведущей мировой экономикой может стать не Китай, а Индия. Уже в 2028 году население Индии должно превысить количество жителей в Китае. Если этой стране удастся одолеть тяжелое наследие высочайшего неравенства, вкладывая больше средств в образование, здравоохранение и инфраструктуру, одновременно с этим избегая девиации идентичности и скатывания в авторитаризм нынешних властей, представленных индусами-националистами, что еще никого не приводило к выигрышу, то у этой страны есть все парламентские, федеральные и электоральные институты равно как и свободная пресса, по сравнению с Китаем, обеспечивающей ей куда более прочные политические основы. Иными словами, более привлекательные для других стран, которые могут взять на вооружение ее модель развития. Но, несмотря на все свои слабые стороны, китайский социализм обладает и целым рядом преимуществ. Пока ведущие западные державы яростно продвигают отжившую идеологию гиперкапитализма, у нас нет и не может быть полной уверенности в том, что им удастся ограничить все возрастающее влияние этого режима. В финансово-экономическом отношении китайское государство располагает значительными активами, намного превышающими госдолг, которые дают ему возможность вести амбициозную внутреннюю и внешнюю политику, особенно во всем, что касается инвестиций в инфраструктуру и перехода на зеленую энергетику. Вместе с тем остается только удивляться, что ведущие западные державы вошли в 2020 годы с нулевого, а то и отрицательного баланса активов и пассивов. Смотрите график 39 из приложения к аудиокниге. «Не приведя в порядок баланс государственных доходов и расходов, для чего богатых следовало бы обложить гораздо более высокими налогами», Эти страны накопили госдолг, одновременно продавая все больше государственных активов, и в итоге без труда вышли на отрицательное сальдо. Внесем ясность. Богатые страны действительно богатые в том смысле, что объем частной собственности в них еще никогда не достигал такого высокого уровня, а бедны в них только государства. Если и дальше двигаться по этому пути — Отрицательный баланс государственных активов и пассивов будет все больше расти, из-за чего может сложиться ситуация, при которой держатели долговых бумаг получат в собственность не только эквивалент всех государственных активов — здания, школы, больницы, инфраструктура и так далее, но и право на долю налогов, взимаемых в будущем. В качестве одного из недавних примеров, актуального и по сей день, можно привести проект приватизации группы АДП – аэропорты Парижа, с продажи которой предполагается получить 8 миллиардов евро, попутно лишившись 5 миллиардов налоговых поступлений в год из-за отмены налога на имущество и прогрессивного налога на доход с капиталовложений. Отдать напрямую документы на собственность тем, кто получит выгоду из такого снижения налогов, было бы гораздо проще. Однако можно было бы в ускоренном темпе снизить государственный долг, как это уже было сделано в тех же самых странах после Второй мировой войны, например, изъяв в виде налогов часть крупнейших состояний, благодаря чему у государства появилось бы пространство для маневра. Стоимость активов государства на принадлежащих ему счетах в целом составляет от 100 до 150% от национального дохода. А когда этот порог превышает долг, баланс приобретает отрицательный характер. По ходу заметим, что в 1950-х-1980-х годах западные экономики тоже носили смешанный характер – Госдолг сократился до минимума, а активы государства пребывали на достаточно высоком уровне, благодаря чему объем, принадлежащий ему собственности, не долгами, представлял собой существенную часть национального капитала, обычно 20-30%. На страницах данной книги у меня нет возможности дискутировать на сложную тему идеального уровня этого показателя, который, в первую очередь, зависит от формы демократического правления в госсекторе. Скажу лишь, что положительная доля государственной собственности в национальном капитале, не превышающая половину, значительно лучше нулевой либо отрицательной. Для этого надо осознать, что у нас есть варианты выбора и мобилизовать общество на политическую борьбу, хотя с учетом царящего круг консерватизма это опять же может повлечь за собой череду кризисов. Китайскому режиму присущи и другие преимущества. Когда себе заявят экологические катастрофы, в них будет неплохо обвинить страны Запада. В общем плане, Китай не отказывает себе в удовольствии повторять, что создал и развил свою промышленность, не прибегая ни к рабству, ни к колониализму, за который и сам понес весьма значительные издержки. Это, в свою очередь, дает ему дополнительные очки в борьбе с западными державами. В глазах всего мира весьма надменными, которые в любую минуту готовы преподать всей планете урок справедливости и демократии, но при этом не могут справиться с подрывающими их изнутри дискриминацией и неравенством, вступая в сговор с жирующими олигархами и князьями. Хороший ответ государственному авторитарному китайскому социализму на вопросы такого рода было бы продвижение той или иной модели демократического, партисипаторного, экологического, постколониального социализма с одной стороны, наконец, учитывающего интересы глобального юга, с другой, объявляющего войну западному лицемерию и неравенству. К тому же, Подобный сценарий событий стал бы реакцией на снижение темпов развития неолиберализма, ускорившейся после финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19 2020 года, объясняющийся главным образом тем, что данные когда-то Рейганом обещания роста за счет дорегулирования экономики так и остались невыполненными, до такой степени, что средние и неимущие классы, наслушавшись сказок о чудесах в решете, всерьез усомнились в целесообразности глобализации. Напомним, что сам термин «неолиберализм» означает новую форму экономического либерализма, вошедшую в моду на всей планете с 1980-х годов и противопоставляемую классическому экономическому либерализму XIX века, закончившемуся в 1914 году. Это понятие действительно может принести пользу, но только если не упускать из виду, что в странах глобального севера неолиберализм вступил в действие в условиях мощного социального государства, не имеющего ничего общего с тем, что существовало до 1914 года а на глобальном юге, на тот момент в массе своей уже обретшем независимость, в условиях неоколониализма по своим формам радикально отличающегося от колониализма, имевшего место до 1960-х и уж тем более до 1914 года. Впервые этот термин прозвучал в 1938 году в Париже на семинаре, организованном группой либеральных интеллектуалов включая журналиста Липмана, а также экономистов Хайка, Мизеса и Робки, которые собрались, чтобы констатировать крах либерализма, существовавшего до 1914 года и подумать о его будущем переустройстве. Да, на первом этапе действительно существует риск получить вместо неолиберализма ту или иную форму неонационализма, воплощением которого могут служить сторонники Трампа, Брекзит либо рост националистических настроений в Турции, Бразилии или Индии, обретающих воплощение в виде самых разных политических движений, но преследующих одну и ту же цель обвинить во всех внутренних бедах иностранцев или же собственное меньшинство. Если вкратце, то либерализм опирается на рынок и социальную децентрализацию экономики. Национализм реагирует реификацией нации и укреплением этнической национальной солидарности в то время как социализм продвигает освобождение на принципах универсализма путем образования, распространения знаний и разделения власти. Вместе с тем, провал политики Трампа недвусмысленно продемонстрировал все ограничения этого политического тренда, который в первую очередь может спровоцировать жесточайшие конфликты на почве идентичности и новую волну фискально-социального демпинга, в пользу самых богатых, больше всех загрязняющих окружающую среду. Все это никоим образом не поможет нам преодолеть существующие вызовы и лишь укрепит государственный авторитарный китайский социализм, тоже подпитываемый национализмом, но опирающийся на государственную власть, вполне способную обеспечить его средствами для реализации амбиций, по крайней мере, на какое-то время. От войн капитализмов до войны социализмов. В силу приведенной выше совокупности причин, идеологические столкновения в будущем могут больше напоминать не столько капиталистические войны, о которых так часто говорят, а сражения между различными формами социализма. В более широком смысле слова мы должны подчеркнуть огромное разнообразие экономических моделей, существующих во времени и пространстве, включая и системы, позиционирующие себя капиталистическими или социалистическими. На протяжении всей этой книги я отстаивал возможность демократического, федеративного, децентрализованного, партиципаторного, экологического, смешанного социализма, базирующегося на развитии социального государства и прогрессивном налоге, на разделении власти в корпоративном секторе, на постколониальных репарациях и борьбе с дискриминацией, на равенстве в сфере образования и углеродной карте, на постепенной декоммерциализации экономики, на гарантированных рабочих местах и введении всеобщего минимального капитала, на радикальном снижении неравенства в финансовой сфере и, наконец, на избирательной системе и средствах массовой информации, не подвластных влиянию денег. Это лишь несколько ориентиров. В первую очередь мне хотелось показать все разнообразие потенциально возможных моделей и продемонстрировать, каким образом социальная мобилизация вокруг альтернативных путей развития помогла прокладывать новые пути в прошлом. После финансового кризиса 2008 года, по мере осознания того, в какой тупик нас завели присущие нынешней системе неравенства и экологические проблемы, Дебаты об альтернативных моделях и многочисленных формах социализма на время угасшей в 1990-х годах после краха советского коммунизма вспыхнули с новой силой. Эти прения и борьбу никоим образом нельзя прекращать. Кроме того, я хочу еще раз повторить, что такой демократический социализм, каким бы далеким он ни казался от современного мира, в действительности является продолжением непрекращающихся великих трансформаций, зачастую осуществляемых всего за несколько десятилетий. Если не считать некоторого подобия внешних форм общественные, правовые, фискальные, образовательные, избирательные и международные системы, характеризующие смешанную социально-демократическую модель 1980-х годов, не имеют ничего общего с инструментами авторитарного колониального капитализма 1910-х годов. Демократический, сипаторный социализм, который имеет все шансы утвердиться до 2050 года, станет прямым продолжением этой динамики и будет отличаться от существующей модели даже больше, чем она сама от предыдущей. Вдобавок ко всему, подобные размышления об экономических системах в долгосрочной перспективе необходимы и для подпитки диалога между различными формами. Если бы западные страны или какая-то их часть сдвинулись с привычных капиталистических, националистических позиций, взяв на вооружение дискурс, основанный на демократическом социализме, упразднении неоколониализма и, в первую очередь, на действенных мерах по обеспечению фискальной справедливости и перераспределению доходов транснациональных корпораций и миллиардеров в мировом масштабе, Это позволило бы не только вернуть доверие глобального юга, но и самым радикальным образом подорвал бы позиции авторитарного китайского социализма в вопросах прозрачности и демократии. Что касается первейших вопросов, таких как экология, патриархат или ксенофобия, Истина заключается в том, что на сегодняшний день в мире нет ни одного режима, способного преподать остальным в этом отношении сколь-нибудь убедительный урок. На тот или иной прогресс в этой сфере можно надеяться только если наладить между различными системами диалог, подразумевающий разумное моделирование различных схем. Спасут ли нас деньги? Наконец, нам, независимо от существующей экономической модели, следует подчеркнуть ключевую роль, которую в ближайшие несколько десятилетий сыграет финансово-денежная система. После кризиса 2008 года и пандемии COVID-19 в 2020-2021 годах центральные банки и денежные эмиссии приобрели решающее значение. Если говорить конкретно, то совокупный баланс центральных банков ведущих стран, то есть размещенные именно на рынке долговые бумаги и принадлежащие им самим обязательства, за 10 с лишним лет достигли исторического после Второй мировой войны максимума. Смотрите график 41 из приложения к аудиокниге. В теории нам ничто не мешает и далее продолжать в том же духе. Сегодня в мире нет ни одной валюты, обеспеченной золотом или материальными ценностями. Речь в первую очередь идет лишь о цифровой подписи на компьютере, которую центральные банки могут воспроизводить в неограниченных количествах. Более того, уже в самой ближайшей перспективе эти ключевые финансовые институты планируют ввести свои цифровые валюты. Здесь мы говорим о создании системы, в рамках которой каждый житель страны будет иметь непосредственно в Центральном банке свой счет, позволяющий зачислять кредиты физическим лицам прямо на него, а не только на принадлежащие ему счета в частных банках и других финансовых организациях, как сегодня». Помимо упрощения финансовой политики, подобная система интересна еще и созданием подлинно государственных банковских услуг, бесплатных и доступных буквально всем, в противоположность моделям электронных денег, о которых так мечтают частные операторы». Как децентрализованным и разрушающим окружающую среду, таким как биткоин, так и централизованным и характеризующимся высокой степенью неравенства, таким как проекты Facebook принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России, и ряда частных банков. Стремительное наращивание денежной эмиссии с 2008 года в который раз демонстрирует сколь динамичные экономические институты. Идя в ногу с кризисами и метаморфозами властных отношений, они постоянно обретают новый смысл, действуя в рамках хрупких временных компромиссов. В то же время эти новые финансовые институты породили неразбериху, в которую нам обязательно надо внести ясность. Если в двух словах, то деньги представляют собой необходимый инструмент экономической, социальной и экологической политики, при том, однако, условии, что их не возводят в ранг божества» а лишь отводит им надлежащее место в рамках последовательной логичной модели, опирающейся на социальное государство, прогрессивный налог, парламентские дебаты и демократический контроль. Для начала напомним, что единственным подлинным ограничением монетарной политики является инфляция. И пока нет значимого роста потребительских цен, нет и аргументов против наращивания денежной эмиссии, если это позволяет финансировать полезные политические проекты, такие как борьба с безработицей, гарантия рабочих мест, модернизация жилых домов с целью их утепления или же государственные инвестиции в здравоохранение, образование и возобновляемые источники энергии. Вместе с тем, если инфляция в течение долгого времени все больше набирает обороты, это значит, что лимит денежной эмиссии исчерпан, и для мобилизации ресурсов пришло время воспользоваться другими инструментами, в первую очередь фискальными. Кроме того, следует отметить тот факт, что в случае быстрого краха экономики вследствие финансового кризиса, пандемии, климатического или другого природного катаклизма, центральные банки остаются единственными государственными институтами, способными действовать достаточно быстро с тем, чтобы предотвратить волну банкротств и не допустить взрывного нарастания бедности. Эта роль аварийного заемщика, от которой во имя ортодоксального финансового подхода сознательно отказались во время кризиса 1929 года, подведшего человечество к самому краю пропасти, на сегодняшний день является предметом широкого консенсуса, указывающего на то, что из прошлого все же можно извлекать уроки. Проблема лишь в том, что финансовая политика 2008 и 2020 годов реализовывалась в рамках пусть и относительно, но консервативных моделей. Если в двух словах, то очень многое делалось для спасения банков и банкиров. Но когда речь заходила о спасении планеты, сокращении неравенства, аннулировании значительного госдолга, накопленного по причине самых разных кризисов, планов спасения и проектов перезапуска частного сектора, всех вдруг охватывала нерешительность. Что касается госдолга, то равновесие, наблюдавшееся в начале 2020-х годов, можно назвать весьма хрупким. Центральные банки выкупили немалую долю государственных ценных бумаг по практически нулевой ставке. Если, а точнее, когда эта ставка поднимется, выплата процентов для обычных налогоплательщиков станет непосильным временем, и тогда придется принимать альтернативные решения типа прогрессивного налога на личное состояния, действовавшего после Второй мировой войны. Кроме того, нынешняя монетарная политика порождает множество других проблем. Для мелких вкладчиков нулевая или отрицательная ставка далеко не лучшая новость. Но вот те, у кого есть возможность занимать под низкий процент, а потом вкладывать средства в прибыльные проекты, могут получить высочайшую доходность. В целом, денежная эмиссия и покупка ценных бумаг значительно поспособствовали росту цен на недвижимость и биржевых котировок, равно как и обогащению самых состоятельных. Следует добавить, что нулевые процентные ставки в значительной мере являются новой привилегией богатых стран. Инвесторы со всего мира готовы довольствоваться совсем небольшим доходом, лишь бы вложить свой капитал в надежную валюту или долговые обязательства ведущих западных государств, когда их в этом частично не ограничивают новые правила банковского регулирования, но при этом настаивают на повышенном проценте, когда речь заходит о займах странам глобального юга. Вместо того, чтобы восторгаться чудом нулевой процентной ставки, богатым странам следовало бы проявить интерес к международной финансовой кооперации, чтобы в кризисные времена любая страна могла взять в долг по низкой ставке. В общем, введение нового финансового инструмента, общепризнанного в этом качестве, является могущественным фактором проведения перемен. После такого шага очень трудно объяснить, что кроме возврата к финансово-экономической ортодоксальности других вариантов попросту нет. Конечно, при условии, что в отношении данного инструмента будет действовать демократический контроль. На сегодняшний день зреет общее мнение о том, что Центральным банкам следует не только ввести в свою повестку дня «Вопросы экологии», но даже возглавить движение, направленное на длительное равноправное развитие. Сама по себе это отличная новость, стоя лишь оговоркой, что для реализации подобной новой миссии требуется широчайшее демократическое обсуждение как на парламентских, так и на общественных площадках. На основе глубокого исследования учитывающего все противоречия и позволяющего оценить влияние различных вариантов монетарной политики на всю гамму социальных и экологических индикаторов. Но ведь нынешняя модель центральных банков от этого бесконечно далека. Как только правительства назначают, а парламенты утверждают их руководителей, Те собираются за закрытыми дверями и решают, как лучше всего распорядиться огромными государственными ресурсами. В числе других политических решений, которые обязательно надо принять, расчет по некоторым долговым обязательствам необходимо отложить на более отдаленную перспективу. К примеру, выплату долга ЕЦБ можно было бы отложить на 40-50 лет без процентов или же привязать ее к реализации целей в сфере экологии и климата. Что касается госдолга или потенциальных сумм, зачисляемых на счета физических лиц, их можно было бы включить в баланс в виде вечного беспроцентного кредита, что на практике равносильно их аннулированию. Так или иначе, но эти решения лучше принимать, пока ставка находится на нулевом уровне, ведь когда они станут хаотично повышаться, межгосударственные конфликты не заставят себя долго ждать. Чтобы центральные банки стали подлинным демократическим инструментом на службе равенства, мы, несомненно, должны с успехом провести великое множество сражений за суверенитет на принципах универсализма. Пришло время завершить наше исследование. Движение к равенству представляет собой не ясно прочерченный путь, а процесс, конечный результат которого до конца непонятен. С конца XVIII века равенство пробивает себе дорогу расшатывая установленные действующими режимами правила. То же самое нам предстоит и в будущем. Полагаться при осуществлении решительных перемен на гипотетически нерушимый принцип единства всех заинтересованных стран или социальных групп было бы большой иллюзией. Каждое политическое сообщество должно вырабатывать собственные условия для диалога с остальным миром, не дожидаясь полного единения своих партнеров. Как всегда в истории человечества, каждое государство при необходимости должно отказаться от данных предшественниками обязательств, особенно если они угрожают социальной гармонии и сохранению планеты. Но эту формулу суверенитета очень важно определять на основе целей, базирующихся на принципах интернационализма и универсализма, то есть четко формулируя критерии социальной, фискальной и экологической справедливости, которые можно одинаково применить ко всем без исключения странам. Считать, что этот путь размечен жизнерадостными вехами и идти по нему не составит никакого труда, было бы абсурдом. Наоборот, на нем практически все придется создавать с нуля. На практике суверенитет, базирующийся на принципах универсализма, очень трудно отличить от националистического суверенитета, основанного на отстаивании отдельной цивилизационной идентичности – и общих для всех ее представителей интересов. Чтобы четко разделить эти две ипостаси, необходимо следовать ряду строгих принципов. Перед тем, как в одностороннем порядке предпринимать возможные шаги, очень важно предложить другим странам модель всеобщего развития, основанную на универсальных ценностях а также на объективных, поддающихся контролю социальных и экономических индикаторах, в первую очередь позволяющих публично определить, в какой степени различные типы доходов и состояний влияют на государственные расходы и климат. Кроме того, надо в подробностях описать модель наднациональных ассамблей, в идеале призванных заниматься глобальными общественными благами – и реализации общей для всех повестки дня в области фискальной и экологической справедливости. Если подобные предложения на основе социального федерализма на первом этапе не найдут поддержки, односторонние меры должны всегда выступать в роли стимула и носить обратимый характер. Например, если государство, созданное на принципах интернационализма и суверенитета, вводит санкции против страны, практикующей фискальный или экологический темпинг, а та в ответ решает обложить прибыли транснациональных корпораций и углеродные выбросы налогом по надлежащей ставке, то искомые штрафные меры надо тут же отменить. С этой точки зрения никаким образом не следует принимать секторальных мер, лишенных каких-либо общих основ поскольку они ведут лишь к санкционной гонке, не способны достичь конструктивных, конкретных целей. Наконец, движение к универсализму и суверенитету имеет смысл только в том случае, если в его основе лежит постоянное стремление к созданию заслуживающих доверия международных коалиций, способных ускорить переход к социалистическому, демократическому федерализму, который и должен оставаться нашей высшей целью. В первую очередь для достижения такого универсалистского суверенитета требуются активные граждане. Определенный вклад в процесс также могут внести в социальные науки, но их одних, разумеется, еще недостаточно. Определить общие задачи и трансформировать властные отношения сможет только мощная мобилизация общества, опирающаяся на коллективные организации и движения. С помощью вопросов, адресуемых друзьям, знакомым, депутатам, предпочтительным средствам массовой информации и представителям профсоюзов, с помощью подлинных действий и активного участия в коллективных дебатах и общественных движениях, каждый из нас может способствовать общему пониманию совокупности социально-экономических явлений и стимулировать перемены. Экономические вопросы слишком важны, чтобы их за нас решали другие. Осознание гражданами этой истины является одним из ключевых этапов в борьбе за равенство. И если данная книга подняла слушателю боевой дух, ориентировав его в данном направлении, значит цель, которую я перед собой ставил, в полной мере достигнута.